И я вам должен буду два дня подряд читать лекции, посвященные такой странной и для меня даже экзотической теме русский XIX век. То есть это не какая-то отдельная тема, а это такая достаточно наглая попытка, это я о себе говорю, дать портрет, дать образ века. 19 века. Я когда-то уже в рамках программы Академии читал о 20 веке. Но 20 век для меня свой. Я прожил большую часть жизни в 20 веке, и я его чувствую, обоняю, я человек 20 века. А говорить о 19-м очень авантюрно, потому что я, как вы понимаете, не жил. Но, с другой стороны, у меня отношение к 19 веку совершенно родственное. И не только потому, что, как и вы, я надеюсь, и я, Мы все выросли на культуре XIX столетия, Пушкин и так далее. Но дело в том, что я принадлежу биологически к последнему поколению на Земле, которое было воспитано бабушками, родившимися в XIX веке. Моя бабушка родилась в 1885 году. И они были носителями этой культуры, они знали людей XIX века. Да? Скажем, моя бабушка видела людей, которые еще жили в царствовании Александра I. Это первая четверть. Конечно, я стариками уже видела первую четверть 19-го столетия, поэтому у меня и к 19 веку такое отношение внутреннее, экзистенциальное, да, как сказали бы философы. 19 век важен еще и вот почему. После него был 20 век. А 20 век, с моей точки зрения был чудовищный в русской истории, он был суицидальный, да, самоубийственный для России, при всех ее достижениях, огромных и победах. Тем не менее, в общем и целом 20 век был страшный для России, а ему предшествовал 19-й. И вот меня всегда интересовало, как это было возможно, что после такого, на мой взгляд, интересного, замечательного 19-го столетия произошло то, ну, чему я был во многом и свидетелем, хотя жил во второй половине 20-го столетия. Важно еще и вот почему говорить о 19 веке. Дело в том, что у меня такое ощущение, что это главный век русской культуры, золотой век. Ну, вы ведь в школе учились, там говорят, золотой век русской литературы, да, 19 век, а потом серебряный век, это уже начало 20. -го. Так вот, я думаю, что 19 век был золотым во всех отношениях. Разумеется, в нем было много и не золотого, но в сравнении с 18 или 17, в сравнении с 20 и началом нашего 21, в котором вы живете, с моей точки зрения, это все-таки был золотой век. Но а меня он, еще раз вернусь к себе, он меня еще интересует, потому что, когда мы были в вашем возрасте, там, скажем, 70-е годы, и нам очень не нравилась действительность, а вам тоже, конечно, не нравится действительность, это свойство молодежи, мы искали какую-то альтернативу, поскольку от Запада мы были отгорожены довольно такой жесткой стеной, и мало что знали и понимали, что происходит на Западе, то мы, конечно, какую-то альтернативу наличному бытию жизни, которая была за окнами в наших квартирах, мы искали в 19 веке, в дореволюционной России. И э, у нас было воспитано такое сентиментальное отношение. Нам казалось, что все там прекрасно. И вот э, все это меня побуждает относиться к 19 веку. Не только профессионально, хотя я много занимаюсь э, историей 19 века, не только русского, но сегодня будем говорить о русском. Меня это побуждает очень внимательно и серьезно посмотреть на этот век. И э, я вам говорю, что он был золотой, он был ключевой. В общем, в 19 веке, в 19 веке Россия стала той, которой она является сейчас. Ну вот был такой замечательный русский поэт, наверное, вы знаете, Борис Леонидович Пастернак, лауреат Нобелевской премии. Он в совершенно в другом контексте говорит, я молча узнавал о России неповторимые черты. Я думаю, что вот те неповторимые черты России, так сказать, ее душу Россия обрела в XIX веке. То есть Россия стала той Россией, которую мы с вами знаем, любим, порождением, следствием которой мы с вами являемся, она стала такой в 19-м, она еще не была в 18-м, в 17-м. Вот такой она стала в 19 веке. Немецкий философ, очень крупный, Карл Ясперс, говорил о том, что в истории человечества есть осевое время. Это не касается России, это было еще до Рождества Христова, когда, за несколько столетий до Рождества Христова, то есть до нашей эры, когда Карл Ясперс находил... В разных регионах мира, скажем, в Европе, в Античной, или в Китае, или в Индии, он находил какие-то очень мощные такие движения, интеллектуальные, духовные, научные, как бы мы сказали сейчас, которые породили современный мир. Он назвал это осевым временем. Время – вот ось, да, на которой все вращается. Вот для России 19 век был осевым временем. И многие русские, например, вот я уже начал цитировать поэтов, Иосиф Бродский, другой лауреат, другой пастернак был, тоже лауреат Нобелевской премии, пишет, говорил, зачем нам 20-й век, если есть 19-й? Это же так прекрасно, что вот есть 19 век, да? Зачем же нам 20-й век со всеми его ужасами? А вот, между прочим, современник 19 века, век Александр Блок в известной поэме «Возмездие» писал, век, в школе это учит, век 19 железный, воистину жестокий век, да? Вот два вот этих ощущения. 19 век – результат всей предыдущей русской истории, как в хорошем, так и в плохом. Я постараюсь сегодня показать, как целый ряд тенденций, закономерностей, исторических движений, которые столетиями в России формировались, они в XIX веке сошлись вот воедино. Да? Момент истины настал. И XIX век, он вообще очень интересный. Это, конечно, я придумал, я где-то это читал, но многие об этом говорят, что вот если бы вот человек там, эпохи Юлия Цезаря в начале 19 века пришел бы в Европу, он увидел, что все так же происходит. Люди ездят на лошадях, ходят пешком, да, ремесленники работают. А вот уже середина 19 века... Это век пара, фабрики, телеграфа, телефона, железных дорог, электричества. Я записал себе, чтобы не, не забыть все, что тогда было. Да? Люди стали передвигаться с другой скоростью, железные дороги, массовое фабричное производство, телеграф, телефон, электричество. Понимаете, мир совершенно преобразовался. И это было тоже у нас в России. И в этом смысле это тоже важнейший век. А как Россия отреагировала э, на все это? Теперь надо сказать о том, какие были главные вопросы XIX века. Главный вопрос XIX века – это вопрос о власти, самодержавии и крепостном праве. Вот весь XIX век русский крутится вокруг этих вопросов. Было масса других, разумеется, но это ключевые вопросы. Говорить о XIX веке, и вот об этом о самодержавии, крепостничестве, о электричестве, паре, о литературе и так далее, не так, как видели современники, а как мы видим сейчас, с дистанции. Потому что мы с вами сейчас не понимаем, на самом деле, что происходит лицом к лицу. Как лица не увидать, да, Сергей Александрович Есенин? Очень сложно понять, что происходит. И люди в 19 веке, и в 20 тоже, им была очень нужна дистанция, историческая дистанция. И понять, чем аукнулось то, что они тогда планировали, то, что они тогда замышляли. Или почему они не сделали того или другого. Разумеется, в этом есть такая модернизация. Мы им как бы даем свои мысли, свое знание. Но тем не менее, тем не менее это будет не история века, а его образ и рассказ о его значении для нас. И вот самодержавие и крепостное право. Я сначала такой рефератик сделаю, расскажу вам, о чём я буду рассказывать, как всё это решалось и решилось ли это в России. Вторая важнейшая тема – это то, что Россия после реформ, Петра Великого, после реформ Петра Великого была расколота на два мира, на две цивилизации, как говорят науки, на две субкультуры. Что вот главным результатом реформ Петра Великого, а всё это сказалось потом в 19-м столетии, было не то, что Россия приблизилась к Западу, или мы построили Петербург, и мы создали флот и армию. Нет. А то, что Россия раскололась на два мира. Вот, условно говоря, на мир Евгения Онегина и мир его крепостных. Это совершенно две разных... Это были этнически одни и те же люди по крови. Но это были люди с разной ментальностью, с разными идеями, мыслями, пониманиями времени, пространства, смерти, религии, брака, семьи и так далее. И так далее. Это были совершенно два разных народа. И да, вот они совершенно не понимали друг друга. Это тоже важнейший вопрос. Что еще очень важно? В 19 веке в России впервые возникает ситуация абсолютно новая, историческая для России, возможность другого и нового исторического развития. Что это такое? Я не знаю, как сейчас в школах, но нас раньше учили, когда я учился в советские венах в школе, что есть такие мощные железобетонные исторические законы, ну как в химии, как в физике, и благодаря этим законам движется история. Вот как историк могу вам сказать, забудьте этого нету. Но есть мощные исторические закономерности, есть мощное влияние природно-климатических условий, географической среды, всяких других необходимостей, регулярностей, там и прочее, прочее. И они первые, их, много этих первых столетий русской истории, они как бы влекли Россию по определенной колее, и у России Трудно было куда-то выбраться, не было сил для того, чтобы какой-то иной путь найти. Так вот, в 19 веке впервые в русской истории появляется возможность другого развития. То есть сойти с этой наезженной колеи, попробовать изменить что-то всерьез, по-настоящему. Я тоже буду об этом сегодня говорить. И это связано с тем, что в России появляется новый исторический субъект. В России появляются новые люди, способные. Вы знаете, это, это русская интеллигенция, это лишние люди в русской литературе. Мы тоже сегодня будем об этом говорить. В России появляется возможность не альтернативного, но другого исторического развития. Что еще происходит в России? Россия переживает эпоху просвещения. Я не знаю, как сейчас, но раньше мы учили, что вот в конце 18-го столетия великая эпоха просвещения во Франции, она привела к революции. В общем, это все приходит и к нам. И все это, в общем, заканчивается, конечно, тем, что рождается, как я уже вам говорил, современная Россия. Вот когда-то, 500 лет назад, при Иване III, его внуке Иване IV, вообще в течение XVI столетия просто рождается Россия. Из многих различных вариантов русской, средневековой, феодальной истории рождается Единая Россия, наследником которой мы являемся. Так вот, в XIX веке рождается современная Россия. Наша с вами Россия. Как бы мы далеко не ушли от XIX столетия, мы живем в этой э, современной России. И надо сказать, что Россия в XIX веке достигает своего такого максимума во всех отношениях. Что значит максимум? Ну, территориально. Она расширилась до невозможности. Если посмотрите на карты Российской империи, они почти совпадают с картами Советского Союза, с некоторыми изменениями, но она достигла больше 20 миллионов квадратных километров, огромной территории. Это при том, что, как вы знаете, при царе Александре II была продана Аляска. Максимальнейшая территория, которая только была возможна. Такой второй. Сухопутной империи в мире никогда не было. Россия также достигла ну, такого максимума демографического. Вообще, э, характерной чертой русской истории является огромная территория и малое население. Это всегда проблема. Вот в Европе по-другому. Там небольшая территория, есть, по сути, на карте, но много населения. И от этого совершенно разные социальные порядки. И вот в русской истории это была всегда проблема. Было мало населения. Кстати, сегодня мы опять сталкивались, как вы знаете, с, с этой же проблемой. Но тогда. Тогда, в 19 веке, в России произошел демографический взрыв. В начале века 38 миллионов населения, 38 примерно, 801 год, 802 год, а по переписи 1897 года 129. Значит, если округлить, начинаем с 40, приходим к 130. Да? Это значит 300 прирост населения, демографический взрыв. А демографический взрыв, как и демографические провалы, Вот, который мы сегодня, к сожалению, переживаем в нашей с вами стране, они ведут к серьезнейшим, фундаментальнейшим социальным последствиям и изменениям и положительным, и отрицательным. И что еще очень важно для XIX века: ведь единая страна это не только вот такая рамка, и границы, и стоят пограничники, и смотрят, и вот страна там живет. Это когда страна заселена людьми. И вот. Демографический взрыв приводит к тому, что страна начинает заселяться постепенно. А этому также способствует и создание железных дорог, которые в 19 веке Россия, особенно во второй половине, активно 19 века строит. Этому способствует и то, что стали делать дороги. Да, это же вечная русская проблема, так мы и сегодня их не сделали. Но тогда начали делать дороги, строить каналы и связывать реки, а реки выводить э, к морям. Это делалось до этого, но именно в 19 веке это делается активно, то есть создаются средства, коммуникации людей между собой, люди связываются, регионы связываются, торговля налаживается, контакты возможны. Да, вот страна становится такой вот обжитой. Ну, в общем, такой страной, похожей на ту, в которой мы сейчас э, с вами живем. И, конечно, говоря о 19 веке, мы должны обязательно сказать о тех неудачах 19 века, которые, может быть, не стоило бы повторять. Э, но вернемся, тем не менее, вот, к главному проблемам 19 века – это власть... Русское самодержавие, что с этим делать? И это также крепостное право. Э, дело в том, что Россия была расколота, как я уже говорил, на две субкультуры. Вот в результате преобразования Петра Великого получилось так, что возникла такая петербургская субкультура. Это люди, которые были одеты в европейское платье, говорили сначала по-немецки, потом по-французски. Это люди, для которых все самое лучшее было во Франции или там где-то еще... Это люди, которые были такие совершенно европейцы на русской почве. А остальная масса людей, она осталась такой же, как она была в 17 веке или в 16 веке, такой традиционалистский слой. И вот соотношение между ними было такое: один к 65 примерно. Вот условно говоря, на одного Евгения Онегина, но это в начале века XIX, потом к концу XIX несколько изменилась ситуация. На одного Евгения Онегина было 65 лет людей. 65 э, людей, ну, таких вот, как в 16 веке жили, да, совершенно с теми же представлениями о мире, с тем же физическим обликом, которые, значит, не говорили никаких иностранных языках, вообще были неграмотные, вообще жили в деревне, никуда за пределы деревни не уезжали. И вот этот вот раскол на две этих абсолютно разных культуры, он еще был, к нему еще добавлялось то, что вот эти 65 были крепостными этого одного. Да, то есть здесь вот произошла удивительная вещь. Если в североамериканских Соединенных Штатах, так США тогда назывались, Саш, тогда, в начале 19 века, были белые рабовладельцы и черные рабы, как вы знаете, да? То есть здесь были белые рабовладельцы и белые рабы, причем и те, и другие этнически были примерно одно и то же, и конфессионально, то есть эти и другие были в основе своей православные. И это, конечно, страшная трагедия, и это, конечно, ужас, от которого надо было куда-то бежать, тем более, что дворяне были предупреждены Пугачевским восстанием. Потому что Пугачевское восстание это как сейчас говорят тотальная война, когда как катком Пугачевцы прошлись по всем этим дворянским усадьбам, ну, капитанская дочка, да, история Пугачевского бунта, Пушкина. Все это дело известное, и дворяне были напуганы, и в общем, вот эта вот крепостная община, крепостной строй, крепостный порядок. И вы знаете, что людей можно было продавать, ссылать в Сибирь, там все что угодно с ними делать, что часто и происходило. И вот надо было как-то это решить. Вот эта вот мощная власть. Такая вот, да, самая ржавная, неограниченная, ничем власть, которая что хотела, то и делала. Вокруг вот эти вот культурные, образованные по-европейски дворяне, и очень далекие от своего народа, и очень часто не понимавшие этот народ. И за вот эта масса, которая совершенно не понимала этих бар, не понимала этой власти. И, конечно, самые умные люди того времени понимали, что надо что-то сделать с этой властью. Более того, 19 век... Это вам, так сказать, не какие-то древние времена. Это времена, когда уже, там, скажем, в Англии действует парламент, есть политические партии. Это когда произошла французская революция, которая говорила уже о правах человека. При этом, конечно, этим человеком рубили головы, как всегда бывает в истории. Но, тем не менее, это было. И вот здесь вот такая совершенно архаичная, мощная власть. Причем власть какая? Власть как насилие. Вот что хочу, то сделаю. «Да, вот чего хочу, то и сделаю. Могу в Сибирь сослать, могу вернуть, могу на каторгу, могу вернуть, могу там, не знаю, деревнями наградить, орденами обсыпать, могу выгнать со службы и всё, что хочу с тобой сделать». Такая власть уже была несовременной. Она была несовременной не только в мировом контексте, не только в международных отношениях. Россия находилась в системе международных отношений. Она уже здесь была не способна к какому-то такому творческому развитию. И что ещё было для этой власти характерное, тоже не я придумал, а это какой-то другой человек сказал гораздо более умный, что Романовы, а династия была у нас Романовых, были в одном лице Папа и Лютер. Имеется в виду римский Папа и Лютер. Ну, вы знаете, какой Лютер, это тот, кто выступил против римского Папы, расколол церковь. То есть, это, с одной стороны, человек, который говорит, держать и не пущать, а другой говорит, надо делать реформы. Вот потому что власть была всем здесь. Она здесь за все отвечала. Она хотела, проводила жесткую реакцию, хотела, делала реформы. То есть, такая вот позиция, когда... Не как вот складывалось тогда в Европе, приходит одна партия правит, потом другая партия правит, оппозиция. Вот такая демократия складывалась тогда в Европе, только начинала складываться. А здесь была такая вот одна мощная власть, которая у одной рука была правая, другая левая. Одна проводила реформу, другая реакция. Вот что хотела, то и делала. С этой властью надо было что-то она не была уже эффективна, она была уже опасной, конечно, и для самой страны. Так же, как и было опасно вот это вот крепостное право. Почему? Потому что Пугачев это показал, а во-вторых, дворяне. Помещики, которые к этому времени уже обучились всяким французским премудростям, которые прочитали сотни книжек, которые ездили за границу и видели, что там уже нет никакого крепостного права, они стали такими, это конечно к поздним дворянским э -э, поколениям относится, выражение кающиеся дворяне, они стали как бы каяться и говорить, что невозможно, так вот людей держать, в таких порядках нужно их освобождать. И вот весь 19 век на это ушел. А что же происходило с русским государством? Главное, конечно, событие, главное событие и главная удача 19-го столетия, в смысле вот таком государственном и самодержавном, это то, что в начале 19-го столетия в России проявил себя совершенно гениальный человек. Я согласен с Ключевским Василием Осиповичем величайшим русским историком, который считал этого человека главным русским реформатором, главным русским государственным деятелем. И даже сегодня, когда уже мы знаем, что были там и Столыпин, и Витта, и так далее, э, этот человек, безусловно, остается номер один. Это Михаил Спиранский. Михаил Спиранский, я в разных аудиториях постоянно о нем говорю, и сегодня тоже не могу сказать. Это, ну, дело даже не в том, что это был абсолютно там, гениальный человек, и он много чего сделал для России, может быть, мы о нем сегодня вспомним. Но самое главное, что сделал этот человек, он, хотя он, конечно, этого не знал, это мы теперь понимаем, он нарисовал план политического преобразования России. Вот где-то в районе 1809 года, это начало 19-го столетия, он по заказу императора Александра I написал такой проект русской конституции. Совсем не первый и не последний. Проектов писались десятки прекрасных, замечательных и так далее. Но этот стал главным, да, мейнстрим, нормативный проект. Он вводит в своем проекте «Правовое государство». А правовое государство – это не господство лица и не власть, как насилие, что было в России, что есть самодержавие. А это когда правят законы, когда правят право. А люди, которые стоят у власти, они лишь исполняют законы и право. Да? А Они не являются хозяевами наших судеб. Они являются исполнителями правовых предписаний. Разделение властей – законодательное, судебное, исполнительное. И что вот он еще придумал? Он пытался... Совместить русскую традицию вот этой сверхвласти. Власти не ограничены. Он понимал, что так ее просто и не уберешь. И что это историческая закономерность, не случайность. И что в ней есть даже и позитивные какие-то моменты, потому что в какой-то момент можно мобилизовать общество. Так вот, он взял и поставил фигуру императора над системой разделения властей Он ее не вписал туда а над системой разделения власти, что никогда не было ни в одной конституции. Все нормальные европейские и американские конституции, они вписывают систему первого человека государства в систему разделения власти. Ну, например, американский президент возглавляет исполнительную власть. Ну, например, да? А здесь он стоял над. То есть, с одной стороны, он дал нам европейскую конституцию, а с другой стороны, он э, туда внедрил русскую традицию. Э, может быть, сегодня это уже и кажется каким-то анахронизмом. Может быть, это уже пережило себя. Но тогда это было... Перспективно. Потому что это вроде бы сохраняло и историческую преемственность, и традицию, а с другой стороны открывало возможность для развития вперед. Я могу сказать прямо, я не знаю, знаете ли вы судьбу Спиранского, план не был принят. Его погнали вон. Так часто бывает с этими великими реформаторами. Но постепенно, в течение всего 19 столетия, в течение всего 19 столетия, русское государство реализует план Спиранского. И он был реализован в начале 20 столетия, в 1906 году. Он был реализован уже царем Николаем II, Россия приняла конституцию по Спиранскому. Но в течение всего столетия постепенно элементы этого плана реализуются. Причем реализуются какими людьми? Вот Александр II, при котором реформы шли, да, помните? Александр II, царя-освободитель, который крестьян освободил, вел земства, суды присяжных, военная реформа, университетскую реформу. Он был учеником Спиранского, а Спиранскому читал лекции. И ученики Спиранского, которых он растил. Растил как будущих крупных бюрократов, обучал их, следил за ними, они этим же занимаются. То есть, смотрите, как интересно, 19 век, в начале века русская элита принимает некий план. А потом она его постепенно начинает существовать в борьбе, то откладывает, то элементы вводит, но все время имеет это в виду. И в течение, как последовательно реформистски действует русская элита. А что касается крепостного права, ну с этим было сложно, хотя в 1861 году, вы знаете, его отменили, и отменили его. Ключевский говорит, это главное событие русской истории. Вот XIX век, Ключевский это вообще главное событие русской истории. Когда крестьян наших с вами, да, примерно 44, 45, 46, 47 миллионов человек наших с вами предков, да, потому что мы в основном крепостных крестьян, э, отпустили на волю. Это произошло. Но всю первую половину века. Все крутится вокруг этого. Как отпустить крестьян? Ведь это же непросто. Отпустить их без земли, это привести тоже к новым конфликтам. Безземельные крестьяне нищие, мировая история знает, что они устраивают страшные восстания. Ну хорошо, а спустить их с землей? Ну тогда помещики тебя убьют. Это значит у помещиков отнять это. А помещики, как вы знаете, своих царей убивали. Все 18-е столетие в России шли дворцовые перевороты. И в 1801 году Павла убили дворяне, и в 1825 году выступление декабристов. Это тоже дворяне. Да? Они ведь не просто революционеры, они хотели всю царскую семью убить. Значит, а что же делать с дворянами? Дальше, хорошо, еще одна проблема. Отпустить их землей, но как каждому поддельности дать? В частную собственность? Или, а крестьяне жили в общине, отдать им коллективную собственность, они живут в общине, отдать частную собственность? А вдруг эти неумелые в новых социальных условиях люди тут же потеряют эту землю и станут без земли? Или одни обогатятся, а другие станут бедными, начнется классовая экономическая борьба в деревне? А отдать в общине тоже непонятно. А как община себя поведет? То есть было масса тем, которые... Россия должна была решить, решила ли она. Это были главные социальные вопросы. Как может быть сегодня главные социальные вопросы там, демографические, экологические, там, найти новую идентичность для новой России. Так Тогда были эти главные вопросы. И Россия показала себя, конечно, очень умелой, потому что в реформу 1961 -го года при всех их грандиозных недостатках все-таки ни дворяне не подняли восстание против царя, ни крестьяне не подняли восстание против дворян или правительства. Отдали, как вы знаете, в общине. И это тоже одна очень такая серьезная проблема. Отдали в общине, а ведь эта община, я не знаю, как, опять же, сейчас учат в школе, но ведь эта община была передельной. Я не знаю, опять же, знаете ли вы это или нет, что постоянно внутри общины шли переделы земли с тем, чтобы было равенство. Потому что помещики, испугавшись Пугачевского восстания, И они поняли, что во главе Пугачевского восстания стояли продвинутые крестьяне, в том числе и богатые крестьяне. Они решили, что основанием для социального мира может быть равенство, абсолютное равенство, эголитаризм. И они решили, пусть в общине все будут равны. Все будут иметь одинаковое количество земли по количеству ртов. Пять человек в семье, пять долей имеешь, десять, десять, абсолютно равенство. Но поскольку одни рождаются, а другие умирают, и численность семьи меняется, то шли постоянные переделы земли обеспечивающие равенство. И вот существовала такая вот передельная община, которая, так сказать, как в двигателе внутреннего сгорания, в ней сгорали все, так сказать, страсти и энергии крестьянского мира России. Вот она такая существовала, существовала, существовала. А в конце века разразился страшный кризис. Я сейчас скажу сейчас об этом. Демографический взрыв, вот я вам говорил, что есть и негативные последствия, а рост населения, это было прежде всего в деревне рост населения, крестьянского населения, привел к тому, что земли перестало хватать. Русское сельское хозяйство было экстенсивным. Что это значит? Оно постоянно, поскольку территория была, расширяло свои границы, а не интенсивным, то есть улучшало сельскохозяйственную культуру, агрокультуру. Из-за отсталости, из-за нехватки средств, из-за неумения, из-за отсутствия образования достаточного. Русские расширяли, распахивали новые земли. Но к концу 19 века они распахали уже всё. И здесь же демографический взрыв. Всё, что было возможно тогда, технически было возможно. И впервые в русской истории в деревне. Перенаселение. Появились люди, которые вообще никакой земли не имели. Бедняки. Спиваться начали. Началась социальная рознь в деревне. То есть аграрный кризис, как наследник крепостного вопроса, он по потом приведет к революции. То есть, смотрите, 19 век чему еще учит? Решаем одну проблему и решаем неплохо. Создаем вроде хорошие условия. Но эти хорошие условия порождают новые проблемы. То есть 19 век учит нас тому. Осторожнее с реформами. Реформа надо 7 раз отмерь, один раз отрежь. Но знай, что решив вчерашнюю проблему, ты неизбежно породишь новую. И тотчас будь к ней готов. Программируй её, проектируй эту проблему. Готовь технологии для её решения. Это тоже говорит нам 19 век. Но в целом, я думаю, что он вполне справился с тем, что тогда было возможно. А если говорить, например, лично, о вашем лекторе, что для него главное в 19-м столетии, это рождение великой русской литературы. Русской литературы. Вот все вы, может быть, даже не зная того, я, разумеется, и те люди, которые нас сейчас снимают, мы все продукты этой литературы. Не только своих родителей, не только там Бога и природы и так далее. Мы продукт Русской литературы. Если когда-нибудь закончится история, а она когда-нибудь закончится, это тоже не моя мысль, это мысль гораздо более умных людей, и будет какой-нибудь там, условно говоря, страшный суд, и с Россией спросят, что она сделала, она скажет, что русскую литературу создала. Безусловно. Это абсолютный наш вклад в историю человечества абсолютный в культуру. У нас прекрасная музыка, живопись, наука, все что угодно. Там военное искусство, там государственность и прочее, прочее. Но русская литература это такой же вклад, как там немецкая музыка, предположим, какая-нибудь греческая философия или там что-нибудь подобное. да, Или как итальянское возрождение. Вот это наш вклад, так сказать, в сокровищницу мировой культуры. И я вам должен сказать, что русская литература была в 19 веке все. Вот э, кто это скажет, Аполлон Григорьев, театральный критик, что Пушкин наше все. Вот я вслед за этим замечательным человеком скажу, что русская литература наше все. Потому что из нее выходит все. Русская литература ⁇ это и язык. Это и политика, и общество, это и социология, это и интеллигенция, это и собственная литература, и так, далее, и так далее, и так далее. Сейчас попытаюсь объяснить. Вот язык, да? Язык. Мы ведь с вами не замечаем, на каком языке мы говорим. А на каком мы языке с вами говорим? На современном русском языке. А откуда он взялся? Он родился тоже в начале 19 века. В начале 19 века. Вообще, в 18 столетии, столетие, начало 19-го столетия языки начинают меняться. Итальянский, французский, английский, немецкий. Они становятся современными как становится современными обществами. Ну, что не современное общество? Городское население, там, быстрое передвижение. Вот тот тип жизни, к которому, в собственно говоря, мы привыкли. И рождаются новые совершенно социальные явления, которые на старом языке невозможно описать. Ну, для примера, Если вы возьмете книжку стихов Державина, знаете такого поэта, да, Гаврил Арамович Державин, который жил во второй половине 19, 18 века и в начале 19-го, и книжку стихов Николая Михайловича Карамзина, прекрасного русского писателя и историка, который был младшим современником Державина, вы увидите, что это две разных вселенных. Державин говорит на языке, на котором вы уже не говорите, не думаете, не мыслите. Это прекрасный русский язык, но он архаичный, он старый. Да? Как вот Вы видите какую-нибудь церковь в Коломенском, которая построена в 17-м столетии, это уже не современное издание. Когда вы возьмете. Книжку прозы или поэзии или научной литературы Карамзина вы увидите, что это тот язык, на котором вы говорите, думаете, на котором люди объясняют свою любви, молятся, плачут, говорят и так далее, пишут друг другу записки это тот самый русский язык. В России тоже произошла революция в языке, и русский язык стал современным. Я абсолютно убежден в том, что это главное богатство России ни не нефть, ни не газ, ни территория, ни воинская слава. Русский язык это единственный наш продукт конкурентоспособный. Но ничем не уступает никакому языку, в каком смысле на нем все можно выразить. Не думайте, что на всех языках можно всё выразить. На русском можно, как английском, на французском. Это, в этом смысле мы супердержава. Мы великая страна. И вот рождение этого языка – это Карамзин. Как вы понимаете, язык не изобретается, как периодическая система Менделеева или как радио Попова. Язык – это медленная эволюция. Я не филолог, да? а историк. Но это такая медленная эволюция форм языка. И вот в Карамзине это вот взорвалось. И он заговорил языком, на котором потом уже говорил писал Пушкин, да, и на котором мы, в принципе, с вами сейчас, конечно, там сленги есть, там изменил за 200 столетий, но в принципе это один и тот же язык. Мы обрели современный язык. И это было, так сказать, так сказать э, вот билет на вхождение в новый мир. Да? Мы получили возможность войти в новый. Без этого бы ничего не было. Это при том, что имейте в виду, что вся тогда элита говорила по-французски. Александр Сергеевич писал по-французски, думал по-французски, молился по-французски, объяснял в любви по-французски, вызывал нудель по-французски, было прозвище в лице и француз, на это создатель русского языка. Вот этого языка, на котором я сейчас говорю, а вы меня слушаете, потому что вы слушаете тоже на языке. Что еще стала русская литература? Русская литература, конечно, стала русской политикой. В каком смысле слова? Ведь тогда не было политики. Все было, собственно говоря, запрещено. Еще не родилось. Но в русской литературе стали обсуждаться самые главные политические темы. Вот о том, самодержавии, о власти. В литературных формах. Это русская социология. Что такое социология? Это наука об обществе. И смотрите... Вот социология – это наука, которая изучает различные группы социальные и так далее. Вот смотрите, русская литература вводит, типа, опять же, это в школу кучили, лишнего человека. Да, помните, Чачатский, Печорин, там, Онегин, там, Базаров, Рудин и так далее. Вдруг русская литература находит какого-то лишнего человека. Что за такой лишний человек? Она его находит, обнаруживает в русском обществе, она его воспевает, она его показывает, она его формирует. И эти люди вдруг говорят, вот мы и есть эти люди, мы и есть лишние люди. Так возникает русская интеллигенция. То есть русская литература показала русским, что вот у них есть такая особая категория людей, которые вот такие. Или, например, вот вы читаете Гоголя, Чичков, Ноздрев, да, а потом, например, вы встречаете какого-нибудь человека и думаете: "Ну, чистый чичиков". Ну, ну прямо-таки Ноздрев, да? или, например, Достоевский, братья Карамазовы, там есть такой вот гадкий персонаж папа их, Папаша Карамазов, такой гнусный старик. И вот встречаешь в жизни и думаешь: ну, типичный Папаша Карамазов, какой-то ненормальчик или Смердяков оттуда". же. Понимаете, какая штука? То есть С одной стороны, это литературные великие образы, а с другой стороны, это указание русским, вот общество, из которого вы состоите. Это не значит, что хорошо или плохо, там есть разные, хорошие, плохие, замечательные, там, князь Болконский, Пьер Безухов, там, да, и вот Наташа Ростова, такой идеал русской женщины, или там, э, какие-то там барышни Ларины из Евгения Онегина. да, это всё мы находим через литературу. Литература – это форма вот русского самопознания, это форма русской мысли, русской политики. А что еще такое литература? Литература создает... Вот я говорил, в России возникла возможность другого развития. Не вот это вот развитие самодержавия, крепостного права, огромная деспотическая страна, где верхушка, так сказать, бесконтрольно управляет всем и вся, и, так сказать, народ безмолвствует, как говорил Пушкин, а иногда взрывается страшными восстаниями типа Пугачевского. Рождается какая-то новая вселенная, она рождается в литературе, и она альтернативна той, которая была. А какая была та? Вселенная. Та вселенная была, так я её называю, это уже я, властицентричная. Всё вокруг власти крутилось, да? Люблю цитировать слова Павла I императора, которого убили в 1801 году. «В России только тот что-то значит, с кем я говорю, и только то время, пока я с ним говорю». Это властицентричная культура и властицентричная цивилизация, где власть что хочет, то и может. Вот такой была Россия. А русская литература создает ей альтернативу. Создается литература-центричная культура. Литература-центричная цивилизация. И в центре ее стоит человек. Все эти Пушкины, Достоевские, Лермонтовы, Толстой, они могут говорить о войне 12-го года, они могут говорить о том, о, всем, о чем угодно, но они говорят о человеке. То есть рождается антропоцентричная цивилизация. То есть в центре стоит человек. Но в форме литературы пока. И, кстати говоря, литераторы крупнейшие, становятся как бы вторые цари. Рассказывают, я не свидетель этому, что Льву Николаевичу Толстому в конце 19-го столетия, в начале 20-го, труднее было попасть на прием в Ясную Поляну, чем в Зимний дворец к Николаю II. Ну, второй царь, да, к тому же он был там Рюриковича, Романова, нет. Или, например, все эти выдающиеся литераторы, они понимают свою власть. Да? Вот они говорят: например, блок напишет в начале XX века: О, Русь моя, жена моя! Неплохо, да? То есть поэт считает, что вот Россия его жена. А, например, Карамзин, о котором я говорил, спокойно получает Александра I, что ему делать надо. Причем не как историк, ну, там, давать ли Польше Конституции или не давать, выходить ли по ходу или не выходить, как в отношении с женой себя вести. Гоголь выбранные места из переписки с друзьями, учат тоже, как себя губернатору вести, как жене губернатору себя вести, как вице-губернатору вести, как министром себя вести, учат. Достоевский, как известно в дневнике писателя, учит, как русским внешнюю политику вести. Ну, Олег Николаевич Толстой вообще всему уже учит. Да? И это не случайно, потому что это как бы вторая вселенная. Да? Вот в Англии есть либералы и консерваторы, они между собой спорят, а у нас есть литература. Которая, вот, она и парламент, и политическая партия, и защита человека, и нападение на власть, и призыв, может быть, даже к революции. Не всегда было то хорошо, что делала русская литература. И тем не менее, э, это так. Пойдем дальше. Что еще нужно сказать? Очень важны были в 19-м столетии, как ни странно, может быть, э, что я скажу об этом, не странно не для вас, а, скажем, для историков, которые бы слушали меня, то, что очень важны были 30-е годы. 30-е годы 19-го столетия. А что было в 30 е годы 19-го столетия? Я просто хочу вам напомнить: в ходе царствования Александра I был 812 год, да. Сначала французы зашли в Москву, сожгли, а потом, в конце марта 14-го года, Александр I въехал в Париж, значит, верхом. Да? И Пушкин пишет и русский царь, глава царей. То есть, Россия от Нижней точке от поражения полного поднялась к величайшему своему могуществу. И русские воспряли. А потом было восстание декабристов, которое к чему привело? Оно показало русскому обществу, смотрите, все декабристы, практически все, были учениками французских эмигрантов. Они все учились на французской премудрости. Они все были такими вот людьми французского просвещения. И как французы устроили себе революцию, так и эти чуть не, не перерезали всех, потому что хотели убить царя. Понимаете, и сами прийти к власти, пусть с прекрасными намерениями, тем не менее. То есть русская элита как-то так перепугалась, что это мы сто лет учимся у Европы, все заимствуем ее. Пора уже своим умом жить, потому что их ум доведет нас до гильятины и до криков аристократов на фонаре, как лозунг французской революции. А, и второе, русские впервые почувствовали, что Европа враждебна. Что Европа враждебна. Я вообще очень с недоверием отношусь ко всяким словам, типа русофобия, там какой-то заговор против России и так далее. Но на Венском конгрессе 1814 года, это после поражения Наполеона, все европейские державы собрались, западные державы Англия, Пруссия, Австрия, тогда еще не было Германии, была Пруссия, испугались мощи России и соединились с побежденной Францией и фактически составили против России заговор. То есть и русские впервые столкнулись с такой вот, если угодно, враждебной негативной позицией Европы, которая просто испугалась, что это огромная страна, нависающая над ними с востока и с севера, это мощная империя с мощнейшей армией, тогда может всю Европу захватить. Они только что видели, как русские были в Париже, и они понимали, что главной силой, уничтожившей Наполеона, была, конечно, Россия. И вот под влиянием всех этих разнородных событий в России в 30-е годы, она переживает мощный подъем. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Линка, там, Брюлов, ну все что угодно. Вы все это знаете, я не хочу рассказывать. Вдруг рождается резкая антизападническая, после 130 лет со времен Петра подражания Западу, следования в интеллектуальном форваторе Западного, рождается какая-то русская какая идеология, причем она насаждается, она становится официальной идеологией, и она антизападническая. Может быть, вы слышали известная формула графа Уварова. Триада. Православие, самодержавие, народность. Да? Это вот такая формула, которая утверждает Россия православная и западные ваши штучки прочь. Россия самодержавная, все ваши республики, демократии и прочь. И народность. Не нужно нам ваше искусство, литература. Да, мы свою создадим. Свою, народную и так, далее, и так далее. И это была такая мощная антизападническая идеология, которая стала наслаждаться. Кстати, параллельно в это же время рождается и русский гимн, который вы все знаете, «Боже, царя, храни», да? да то есть вот рождается и и русский гимн. Интересно, что слова гимна пишет Жуковский, а музыку – жандармский ротмистр Львов. Да? Вот жандарм написал музыку. для. Я ничего плохого сказать не хочу, но вот как вот интересно, тогда все это переплеталось. Да? И вот в 30-е годы рождается первая русская официальная идеология как антизападничество. И в России впервые возникает устойчивый такой вот враждебность Западу, что мы пойдем своим путем, что мы не будем повторять ваших ошибок и ваших революций, и вашей крови, и ваших разрушительных философий и прочее, прочее, прочее. Это тоже очень важно. Что еще сказать о примерно этом же времени? 30-е годы, это правление Николая I, да, помните, был такой император? У него очень такая негативная репутация в русской истории. Вот Александр I, это при был 812 год, К нему, в общем, благосклонно относится. Потом придет Александр II, который великие реформы будет проводить. Это уже потом придет после Николая I. К нему тоже, в общем, хорошее отношение. Вот Николай I, который царствовал с 1825 по 1855 год, то есть 30 лет царствовал, к нему отношение очень плохое. Его называют Николай Палким, Его там Лев Толстой всячески описал негативно и прочее. прочее. Так вот, именно в этот... В середину века в России происходят самые главные события. Причём не только для 19 столетия, но и для нас с вами. Потому что всё то, что, с чего я начал, что это ключевой век, что в нём были заложены все основы будущего развития России и подытожено предыдущее развитие, как бы сказать, подведены итоги. Э -э вот в это время всё и происходит. Самые главные события. И вот в это время рождается русская мысль, но мы... Давайте поговорим о ней уже на, на следующей лекции, поскольку это совершенно новая тема. Теперь, теперь пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, а, Ксения, вот я хотела вас спросить, как вы считаете, если сравнивать XIX век и современную Россию, какие уроки нам остались от того времени, которое мы до сих пор не выучили? Одним из важнейших итогов, важных для XIX столетия, для России сегодняшнего, это то, что если вы решили проводить реформы, то нужен план реформ, их надо осуществлять последовательно, так сказать, пакетом реформ, что их нужно осуществлять долго и осуществлять таким образом, чтобы... И волки были сыты, и овцы целы. Еще один важнейший так сказать, результат – это то, что нужно, чтобы государство и общество огромное внимание уделяли сфере культуры. В самом узком смысле слова. Потому что, конечно, подъем русской культуры вот в узком смысле слова, начинает литература и так далее, он не случайен. Он всегда связан с большими инвестициями, не только материальными, но и нравственными, моральными, волевыми в сферу культуры, понимая, что без этого не может быть развитием. То есть вот в гуманитарную составляющую культуры без этого никакое техническое развитие будет невозможно. А если говорить о каких-то таких негативных уроках 19-го столетия, то тут тоже есть. И они связаны с тем, что если общество долго мирится с несправедливостью, которая просто бросается в глаза и которая настолько несправедлива, например, один человек... Я потом еще буду говорить о нем. Хомяков когда-то сказал, русский поэт и славянофил сказал, что э, христианин может быть рабом, но не может быть рабовладельцем. И вот то, что правящая верхушка при всех ее замечательных качествах все-таки была долгие десятилетия рабовладельческой, это урок нам всем. Не может элита ответственная, политическая, интеллектуальная быть эксплуататорской частью населения. Она должна быть реальной, составной частью всего населения. Не может страна делиться на две части. Не могут одни, говоря сегодняшним языком, ездить в Мерседесах, а другие там умирать от духоты в электричках переполненных. Это взорвется. Вот это один из уроков. Здравствуйте, Кристина. Я хотела задать вопрос. Вот в качестве основы Русподуховной мысли вы назвали православие. Придаете ли вы сейчас такое значение православию, как одному из толпов современной России? Ну, заметим, что это не я, граф Сергей Семенович Чуваров говорил, православие – сам народность. Mm -hmm. То есть мне надо быть скромнее в этом отношении. Но, я, ну, конечно, разумеется, человек, которого имени я еще не называл здесь, но собирался назвать и назову на следующей лекции Чадаев, да? друг и старший, друг, учитель Пушкина отчасти, он однажды написал своему французскому другу, графу Серкуру, в Париж письмо, где он написал следующие слова «В России все есть православие, и хорошее, и плохое». «Россия сводится только к Нет, как мы знаем, Россия – это страна С разными конфессиями, с разными этносами, включая теперь и людей вообще неверующих, атеистов и прочее-прочее. То есть свести к этому тоже нельзя. Знаете, великий немецкий писатель, великий поклонник русской литературы Томас Манн, лауреат Нобелевской премии, большой поклонник Достоевского, у него есть статья, которая называется «Достоевский, запятая, но в меру». Вот я бы так сказал. Да, православие, но в меру.